Курильщик опиума Легкий сизоватый дым Заволакивал остров погибших кораблей Сломанные мачты и железные трубы пароходов Как призраки маячили в тумане Старик Бокко и китаец Хао Жень Сидели на палубе старой бригантины Китаец сидел неподвижно, как статуэтка Поджав ноги и положив ладони рук на колени и смотрел на высокую мачту. Бокко чинил сеть и от скуки расспрашивал китайца о его родине и близких людях. Наконец, он спросил китайца, был ли тот женат. Какая-то тень пробежала по лицу китайца. «Не был», — ответил он и добавил тише. «Невеста была, хорошая девушка». «Ну и что же ты?» «Нельзя. Фамилия одна. Родственница? Нет, просто фамилия. Закон такой». Своим неосторожным вопросом Бокко пробудил в душе китайца какие-то далекие воспоминания. Он завозился и поднялся. «Пойду я», – заявил китаец. «Да куда тебя тянет? Опять дурман свой пойдешь курить? Сиди». Но китаец, уже неверный шатающейся походкой, направился по мосткам к отдаленному барку. Бокко покачал головой. пропадет парень!» Итак, на что похож стал?» Бокко не ошибся. Хао Жень шел курить опиум. В одном из старых кораблей китаец как-то нашел запас этого ядовитого снадобья, и с тех пор с увлечением предался курению. Его лицо побледнело, стало желтым, как солома, глаза глубоко впали, смотрели устало, без выражения, руки стали дрожать. Когда узнали о его страсти, ему строжайше запретили курить, опасаясь пожара. Еще капитан Слейтон несколько раз жестоко наказывал Хао Женя Запирал его в триум, морил голодом, требуя, чтобы китаец выдал запасы опиума, но не мог сломить упорство китайца. Его скорее можно было убить, чем заставить отдать опиум. Он хорошо спрятал запасы и умудрялся курить, как только надзор над ним ослабевал. Хао Жэнь пришел на старый барк, стоявший косо, под углом почти в 45 градусов, Под защитой этого наклона, укрывавшего его от взоров островитян, он и устроил себе курильню у самой воды. Дрожащими от волнения руками он приготовил все для курения и жадно втянул сладковатый дым. И постепенно туман стал приобретать золотистый оттенок. Клубы золотых облаков сворачивались в длинную ленту, И вот это уже не лента, а река. Великая голубая река. Желтые поля, желтые скалы, домик выдолбленный в скале с развивающимся по ветру бумажным драконом у входа. Отец стругает у дома по китайскому обычаю не от себя, а к себе. По реке плывет рыбак, стоя на корме и вращая веслом. Все такое близкое, знакомое, родное. У реки цветут ирисы, прекрасные лиловые ирисы. Когда Хау Жень пришел в себя от дурмана, стояла ночь. Туман разошелся. Только отдельные клочья его, как призраки, быстро неслись на север. Было тихо. Изредка плескалась рыба. Из-за горизонта поднималась красная луна. Недалеко от острова, прямо по водорослям, двигался силуэт, который четко выделялся на фоне восходящей луны. Китаец протер глаза и стал всматриваться. Знакомая фигура. Ну да, конечно, это он! Покойный капитан Слейтон! Зубы Хао Женя стали выбивать дробь. Утром китаец шептал на ухо своему другу бокка. Капитан ходила. Слейтон ходила ночью по воде. Сам видал. Плохо покойника похоронили. Шибко худо есть так человека хоронить. Вот и ходит. Плохо будет. Худо будет. М -м -м -м. Бокко кивал, с жалостью смотрел на китайца и думал. «Пропал, бедняга! Совсем ума лишился от проклятого зелья!» Через несколько дней этот разговор повторился. Китаец опять видал мертвого капитана, медленно гулявшего по морю. Бокко не вытерпел. «Надоел ты мне со своим покойником! Вот что, я буду сегодня с тобой дежурить ночью!» «И смотри у меня. Если ты увидишь, а я не увижу, придется вам двум покойничкам разгуливать по морю вместе. Брошу тебя в воду, так и знай». Ночь стояла темная, небо было густо обложено тучами. Накрапывал дождь, бокка бронился, кутаясь в латаный плащ. Около часа ночи, невдалеке от острова, Бокко первый заметил тень человека — Было так темно, что трудно было различить очертания фигуры. Но нечто похожее на человека действительно шло по воде и исчезло во мраке. Бокко почувствовал, как у него холодеют руки. Они сидели до утра, не будучи в силах от страха шевельнуться. Скоро весть о призраке капитана Слейтона облетела все население острова и дошла до Флореса. Он не верил в привидения, но эта весть о бродячем призраке Слейтона взволновала его как неясная опасность. Почему они видели именно Слейтона? Что они сожалеют о нем? Обвиняют меня за то, что я бросил Слейтона в море, вместо того, чтобы попытаться оказать ему помощь. Но ведь он был полумертв. Или... глупости. Люди просто от скуки с ума сходят. «Надо скорее развлечь их», — думал Флорес. А вечером он тайно вызвал к себе Бокка и просил его проводить к тому месту, где они видели призрак. Но ни в эту, ни в следующую ночь призрак не появлялся. Флорес повеселел. «Ну вот, видите. Я же говорил вам, что это одно воображение. Довольно глупостями заниматься. Извольте завтра явиться ко мне на совещание». Надо обдумать план экспедиции. Да не забудьте надеть свой официальный костюм. Вы что-то давно не надевали его. Берегу! простодушно ответил Бокко. Этакая ценность. На наш век хватит, Бокка!